Часть вторая. Взглянув на угрожающие девушкам топоры, Ди потянулся левой рукой себе за спину. Грубые деревянные иглы, пронзившие запястья и глаза воинов воды, заставили их отступить. Даже сердце миски было пронзено насквозь. «Ты сошёл, самоохотник!» Галил проревел эти слова как проклятие, а в это время Мэй сделала безумный рывок к Ди. В руке она сжимала оружие, принадлежащее врагу. Две полосы света со свистом пересеклись в воздухе. Мэй была рассечена от головы до промежности. Естественно, охотник на вампиров знал, что ее лезвие было нацелено прямо ему в голову. «Как? Как ты узнал?» Простонал Галил, отступая в дальний конец камеры. Ответа не последовало, но если бы Ди ответил, то произнес бы нечто вроде «Ни один аристократ, будучи все еще физически целым, не стал бы стоять там, как статуя, даже в тисках водного воина». Ди оставил Мэйна потом лишь потому, что не мог с верностью сказать, Существует она реально или же нет. Но стоило противнику показать свое истинное лицо, совершив внезапную атаку со спины, и он уже не мог противостоять Ди выхватившему меч. План Галила потерпел крах. «Иди сюда, Ди!» — крикнул Галил, зазывая охотника в заднюю комнату. «У меня тут есть противник специально для тебя!» Пол вокруг Ди уже покрылся черной водой. Фигура, подплывшая к охотнику, чтобы напасть, была безуспешно разрублена пополам его мечом, тогда как он сам даже не обернулся. Его чувства предупреждали о странной реакции, кровоток стремительно затихал, конечности становились все тяжелей. пузыри сходили с его великолепных губ, хотя на первый взгляд ничего не изменилось, вся среда вокруг Ди превратилась в воду. В его колеблющемся поле зрения корчилась беловатая фигура, кто-то назвал бы это гигантской медузой. Ниже очень плоского купола был комок тела, от которого шли сотни и даже тысячи нитевидных шпулец, качающихся и шевелящихся словно в поисках чего-то. «Независимо от того, насколько вдающийся ты охотник, из-за родства с аристократией твои наступательные и оборонительные способности снижаются под водой». Гилл громко рассмеялся, однако его самого нигде не было видно. «Это синтетическое существо способно изменить любую окружающую среду на ту, которая удовлетворяет его требованиям лучше всего – на воду. Тебе следовало бы знать его имя – Кен Ларк. Скажем так, если ты не поторопишься на поверхность, то утонешь». Первоначально это существо было разработано специально для барона, но оказалось, что оно весьма действенное против дампиров. Щупальца вытянулись, синие полосы пробежали по белому полупрозрачному телу, и десятки веноле нервов всплыли, словно нити, разрубленные мечом Ди. Щупальца протянулись почти на 45 футов, а все существо целиком длиной было больше 60 футов. Мучительно медленно двигаясь вперед, Ди смог наконец подобраться к Кенларку. Охотник оттолкнулся ногами от пола, и когда он выпрямился, было похоже, что он выплыл на поверхность, но сопротивление воды внезапно исчезло. Кенларк вернул одну область вокруг Ди в нормальное состояние. Остановившись на секунду, Ди начал падать, но его рука ухватилась за щупальца. «Это нехорошо!» — завершил голос из левой ладони охотника, и его рука в мгновение ока выпустила щупальца. Падение на пол должно было быть изящным, но все его тело странным образом скрутило. «Вернее, оно было сжато». Ди снова получил возможность выпрямиться, но тело его не слушалось. «Ты можешь удержать это?» Спросил он свою левую руку, но было не совсем понятно, что он имеет в виду. «О, да!» — ответил голос, но прежде чем он закончил реплику, Ди рывком дёрнул руку вниз. «О, да!» — воскликнул голос еще раз, и на этот раз с удивлением. Над головой Ди был бледный монстр, дрожащий, словно отражение полной луны на поверхности воды, но с его торса свисали эластичные хватательные щупальца. Ди уклонялся от свисающих щупалец, хотя сделать это было очень трудно, когда услышал, как кто-то назвал его имя. Обернувшись, он увидел крошечное лицо, смотрящее на него сверху вниз с верхней части длинной винтовой лестницы. «Здесь! Давай сюда!» Несколько призрачных фигур прыгнули на Мэй из черной воды, но пораженные грубыми деревянными иглами, выпущенными левой рукой Ди, они отступили в глубины, из которых вышли. Поспешив к подножию лестницы, Ди бросился туда, где стояла Мэй. Голова и туловище Кенларка скрылись в верхней части комнаты. «Мистер Ди!» Плача, девочка попыталась обнять его своими теплыми руками, но он остановил ее. «Где миска?» Спросил он странным тяжелым голосом. «Вон там!» Ответила девочка. Ее милый маленький палец указал на одну из башен, которые висели в пространстве, словно какие-то дыни или тыквы. «Она обгорела и расплавилась!» «Спаси её!» «Ты должна пойти со мной», — сказал охотник. Двое достигли тюрьмы миски, и враги не пустились за ними в погоню. Дверь в камеру Мэй была приоткрыта. «Как ты выбралась?» — спросил охотник. Для него это было редкостью. «Раньше, когда они снимали с меня какие-то странные мерки, я сделала вид, что собираюсь устроить борьбу и стащила ключи у парня, который был с ними», — сказала Мэй, с гордостью выпитив грудь. Хотя дверь была открыта ключом, в закрытом состоянии камеры блокировались автоматически, Поэтому, когда Мэй сбежала, ее похитители даже не заметили пропажи ключей. «О, верно. Перед этим я была обернута в какую-то странную мембрану. Когда я, наконец, вырвалась, внутри нее остался мой идеальный отпечаток. Я не знаю, как они собрались его использовать, но нам нужно быть осторожными». Копии моей Миски, созданные из этой мембраны, уже испытали на себе меч Ди. Ди положил левую руку на железные прутья. Эта тюрьма предназначалась для удержания людей. И миска была помещена сюда, потому что Галил рассудил, что ужасная пытка забрала ее физическую силу и волю, и бежать она не сможет. Должно быть, он планировал перевести аристократку в другую тюрьму или уничтожить позже. Как только охотник дёрнул решетку левой рукой, дверь слетела, отлетевшие петли ударили по дальней стене, издав ряд мелодичных звуков. «Давайте выбираться отсюда», — сказал Ди. Миска находилась спиной к ним, но быстро поднялась на ноги. Она закрыла лицо от носа и ниже рукавом платья. Даже с регенеративными способностями аристократов ее восстановление должно было занять много времени. «Пошли!» – произнесла Мэй, взяв ее за запястье. Рука аристократки была обожжена и деформирована, всю поверхность кожи покрывали рубцы. Миска скинула руку девочки прорычав. «Отпусти меня, мелкий грязный звереныш! Ладно, упрямая дура, я больше не буду утверждать себя твоим спасением!» Мэй повернула раздутое от негодования лицо к Ди и сказала. «Пошли отсюда!» Троица во главе с Ди быстро побежала по лестнице. Секунду спустя под их ногами раздался вой. Выглянув из-за двери, Ди оценил обстановку. Нижние секции массивной спиральной лестницы отломились и упали в черную воду. Покорёженные обломки напоминали огромный скелет. «Наверх!» — скомандовал Ди, поставив ногу на оставшуюся часть лестницы. Она уходила на 60 футов вниз, к основанию. Не слишком много, чтобы подняться с двумя спутницами. По крайней мере, не для Ди. Мэй вскрикнула. Пол тюрьмы превратился в жидкость, и её ноги погрузились в него до колян. Протянув левую руку, чтобы схватить девочку и вытянуть ее, охотник сказал. «Мы должны поспешить». Дип помчался вверх по лестнице. Хотя было неясно, сколько этой лестнице лет, она вела через полые камеры в дереве, и с нее свисали тонкие убегающие вдаль канатные мостки и лестницы. Она вела через полые камеры в дереве, и с нее свисали тонкие убегающие вдаль канатные мостки и лесенки. «Я так больше не могу», — сказала Мэй, седая спиной по поручню, когда они поднялись вверх примерно на триста футов. «Она куда больше, чем обуза. Я предлагаю оставить ее здесь, если ты не собираешься нести ее на своей спине», — Сплюнула миска. Обычно именно так Ди и поступал, но вместо этого он спросил. «Стоять сможешь?» «Дайте мне немного передохнуть. Минута. Вот все, что мне нужно», — ответила Мэй между тяжелыми вздохами. Посмотрев вниз, миска объявила... Вся быстро превращается в воду. У нас есть около 30 секунд. Похоже, происходящее ее забавляло. В конце концов, она ведь была несокрушимой. Ладно, тогда пошли. Мэйто шла от перила, споткнулась. Дибал прямо возле нее, и она потянулась к нему, но когда ее рука коснулась его бедра, та полностью погрузилась в него. Что? воскликнула Мэй. Она слишком резко отдернула руку и снова упала спиной на перила. Раздался громкий треск, что-то сломалось, и ее тело начало падать. Эта часть старых перил была не в состоянии выдержать ее вес. Раздался крик и быстро оборвался, схватив девочку за поезд Ди быстро дернул ее вверх и поставил обратно. Это интересно. Казалось, что ты превратился в воду, заметила миска, смотря на горящими глазами. Итак, бой великолепного охотника с Кенларком имел страшные последствия. Возможно, секрет Кенларка. Как ему удается преобразовывать окружающую среду в воду, заключался в щупальцах, которые отсек Ди. И, конечно, единственное, что позволило Ди сохранить человеческий облик — кровь аристократа, которая текла в его жилах. на а ты смог ухватить этого ребенка левой рукой? Почему?» Игнорируя нахмырившую тонкие брови миску, Ди посмотрел на Мэй и кивком указал и на лестницу, ведущую наверх. Слабо покачиваясь, девочка начала подниматься по лестнице... Несмотря на то, что отдых был короткий, мои шаги были устойчивее, чем можно было бы ожидать. Видимо, акробатические тренировки укрепили ее сердце и легкие. Тем не менее, ноги её уже потяжелели, а сердце сильно билось. Моя прошла еще 60 футов, прежде чем сдаться. Но я больше не могу. Оставьте меня и идите!» Верный себе не ответил. Не предложил ей никакой помощи, а перевел взгляд с ног девочки на соседний помост. На другом конце прохода располагалось трехэтажное здание, выступающий из внутренней деревянной стены. Так естественно, что это казалось стало частью стены. Над деревянной дверью был нарисован знак, видимо, какой-то древний символ. «Мы идем туда», — сказал Ди, заставив широко открыться не только глаза мои, но и миски. «Ты что, шутишь?» — начала говорить девочка, но фигура в черном уже пересекала помост. Сколоченный из тонких, уложенных на бревну досок проход волнующе заскрипел. Что-то, что было или пылью, или песком, сыпалось из его основания. На полпути Ди обернулся к спутницам и сказал, «Все сразу мы этого сделать не сможем. Когда я перейду, вы можете двигаться следом». С этими словами он сделал шаг, но под его ногами раздался предательский тряск. «Ха!» — воскликнула Мэй, но было неясно, был ли это крик разочарования, что проход теперь разбит на две части, или же восхищение. Тем, как великолепная фигура, подобно черному ветру, перелетела ко входу в здание. Див сломал дверь левой рукой и, прежде чем исчезнуть в темноте, сообщил. «Поторапливайтесь, я буду недалеко». «Ты бесполезный кретин! Спасаешь собственную шкуру!» Закричала Миска, ее тело дрожало от гнева. «Он не стал бы так поступать! Давай же, пошли!» Сказала Мэй, окинув взглядом гигантскую спиролестницу, вздымающуюся над ними. Пройдя по мосту, Див несомненно вернулся бы к ним вместо того, чтобы изучить здание, но, должно быть, там он нашел какой-то определенный способ для их спасения, В противном случае он рискнул бы своей жизнью, защищая их. Неожиданно мы схватили за талию, и она оказалась в воздухе. «Что ты? Ты сущее наказание! По всем правилам должна оставить тебя здесь и предоставить тебе возможность вдохнуть прямо сейчас!» Лицо девочки отражалось пылающих в пылающих ненавистью глазах миски, когда она начала подниматься по огромной лестнице легкой походкой аристократа. И вдруг ступени, по которым она шагала, бесформенные массы рухнули вниз.